Глава 5. По уходе повара Август предался отчаянью, думая, что ему уже не выбраться живым из койки. Он решил сообщить обо мне первому, кто к нему подойдет, рассудив, что лучше мне положиться на милость бунтовщиков, чем погибнуть от жажды в трюме. В самом деле я уже 10 дней находился в своем убежище, а моего запаса воды могло хватить дня на 4, не больше. Пока он думал об этом, ему пришло в голову, нельзя ли пробраться ко мне через главный люк. При других обстоятельствах он не решился бы на такое трудное и рискованное предприятие, но теперь у него оставалось так мало надежды на спасение жизни, что он махнул рукой на опасность и решил попытаться во что бы то ни стало. Прежде всего надо было избавиться от колодок. Сначала он не знал, как с ними быть, и боялся, что не справится. Но вскоре убедился, что они снимаются очень легко, без особенных усилий. Колодки были слишком велики для гибких и тонких костей юноши, и руки его свободно проходили в них. Затем он развязал ноги, оставив веревку в таком положении, чтобы можно было быстро завязать ее, если бы кто-нибудь из матросов вздумал спуститься в каюту. Осмотрев перегородку, к которой примыкала его койка, он убедился, что она сделана из мягких сосновых досок, не более дюймы толщиной, так что прорезать ее будет не особенно трудно. Тут послышался голос наверху. И едва он успел связать ноги и просунуть правую руку в колодку, слева он не снимал ее, как явился Дерк Петтерс в сопровождении тигра, который тотчас же вскочил в койку и растянулся рядом с моим другом. Собака была взята на Брик Августом, который знал мою привязанность к этому животному и думал, что мне приятно будет взять ее с собой. Он сходил за ней тотчас после того, как спрятал меня в трюме. Но забыл сообщить мне об этом, когда принес часы. Со временем мятежа. Он не видел ее и считал погибшей, думая, что какой-нибудь негодяй из шайки выбросил ее за борт. Впоследствии оказалось, что собака залезла под вельбот, откуда не могла выбраться без посторонней помощи. Наконец Пэттерс выпустил ее оттуда и под влиянием доброго чувства, которое вполне оценил мой друг, привел в каюту, захватив также немного солонины, картофеля и кружку воды. Затем он ушёл на палубу, обещав принести побольше еды завтра. Когда он ушел, Август высвободил обе руки из колодок и развязал ноги. Затем отвернул конец матраса, на котором лежал, и принялся резать перегородку перочинным ножом. Негодяи не подумали обыскать его. Как можно ближе к койке. Он выбрал это место, потому что в случае тревоги легко было закрыть его, уложив матрас по-прежнему. В этот день, впрочем, никто его не потревожил, а к ночи ему удалось перерезать доску. Надо заметить, что со времени бунта никто из матросов не ночевал на баке, все переселились в капитанскую каюту и истребляли запасы вина, а за бригом почти не смотрели. Это обстоятельство оказалось весьма кстати для нас с августом, потому что в противном случае ему не удалось бы добраться до меня. Теперь же он продолжал работу с надеждой на успех. Однако уже расцветало, когда он окончил второй разрез, приблизительно на фут выше первого устроив таким образом отверстие, через которое пролез в верхний трюм. Затем он пробрался без особенных затруднений, несмотря на груды бочек, наваленных до самой палубы, к главному нижнему люку. Тут он заметил, что тигр все время следовал за ним. Но спуститься теперь же ко мне было слишком рискованно, так как главная трудность — пробраться среди клади нижнего трюма — оставалась еще впереди. Ввиду этого он решил вернуться и подождать до ночи. Во всяком случае, он хотел теперь же открыть люк, чтобы в следующий раз пройти как можно скорее. Едва он приотворил его, как тигр бросился к щели, обнюхал ее и с глухим воем принялся царапать лапами доску, точно желая поднять ее. Очевидно, он чуял мое присутствие в трюме. Августу пришло в голову написать и послать мне записку, так как было бы весьма важно уведомить меня о положении дел, чтобы я сидел смирно, если даже ему не удастся проникнуть ко мне на следующий день. Дальнейшие события показали, как удачна была эта мысль. Не получив записки, я, наверное, придумал бы какой-нибудь способ, хотя бы самый отчаянный, дать знать экипажу о своем присутствии, и в результате, по всей вероятности, нас укокошили бы обоих. Главное затруднение было добыть материалы для письма. Из старой зубочистки Август соорудил перо, ощупью, потому что тьма была кромешная. Для записки послужил чистый листок подложного письма от имени мистера Росса. Это был первый экземпляр письма, но Август нашел почерк недостаточно похожим и написал второе, а первое сунул в карман, где оно и оказалось весьма кстати в настоящую минуту. Не было только чернил, но он и тут нашелся, надрезав перочинным ножом палец выше ногтя. Крови вытекло довольно, как всегда из порезов, сделанных в этом месте. Затем он написал письмо, насколько мог ясно в такой темноте и при таких обстоятельствах. Он вкратце сообщал мне, что на бриге произошел бунт, что капитана Барнарта высадили и пустили на произвол судьбы в лодке, и что я могу рассчитывать на скорую помощь, но не должен поднимать шума. Письмо заканчивалось словами «Пишу кровью, сиди смирно, или ты пропал». Записка была привязана к собаке, которая бросилась в трюм, тогда как Август вернулся в каюту. Чтобы скрыть отверстие в перегородке, он воткнул над ним перочинный нож и повесил на него матросскую куртку, оказавшуюся на койке. Затем продел руки в колодке и завязал ноги. Едва он покончил с этим, как вошел Дерк Петтерс, Сильно на веселе, но в отличном расположении духа. Он принёс моему другу его порцию на сегодняшний день, дюжину печеных картофелин и кружку воды. Он посидел немного на сундуке подле койки, рассказывая вполне откровенно обо всем, что происходило на корабле. Поведение его показалось Августу крайне странным и нелепым, даже напугало его. Наконец Петерс встал и убрался на палубу, обещая принести хороший обед завтра. В течение дня явились к моему другу двое матросов — гарпунщиков и повар, пьяный до положения рис. Как и Петерс, они не стесняясь болтали о своих планах. По-видимому, на корабле царило полное разногласие. Только один пункт не возбуждал споров. Грабёж корабля, шедшего с островов зеленого мыса, встреча с которым ожидалась с минуты на минуту. Насколько можно было судить, причиной бунта явились не только корыстные цели. Главную роль в нем играла личная ненависть помощника капитана, капитану Барнарду. Теперь бунтовщики разделились на две партии — партию помощника капитана и партию повара. Помощник предлагала владеть первым подходящим кораблем и снарядить его на каком-нибудь из антирских островов для морского разбоя. Вторая партия, более многочисленная, которой принадлежал и Петтерс, хотела продолжать путь в южную часть Тихого океана и там заняться ловлей китов или чем-нибудь другим. Глядя по обстоятельствам, доводы Петтерса не раз бывавшего в тех местах, имели, по-видимому, большое значение в глазах бунтовщиков, колебавшихся между смутными представлениями о наживе и развлечениях. Он расписывал яркими красками утехи и развлечения на островах Тихого океана, полнейшую безопасность и свободу, но больше всего превозносил чудный климат, обилие житейских благ и восхитительную красоту женщин. До сих пор моряки не пришли к окончательному решению, но рассказы Метиса-Канадчика производили сильное впечатление на пылкую фантазию нынешней команды, и, по всей вероятности, победа должна была остаться за ним. Просидев около часа, все трое ушли. И в этот день никто более не заглядывал в переднюю каюту. Август лежал смирно до наступления ночи. Затем он снял колодки, развязал ноги и приготовился к предприятию. На одной из коек нашлась бутылка, которую он наполнил водой. Набил карманы картофелем. К своей великой радости он отыскал также фонарь с небольшим огарком сальной свечи. Он мог зажечь ее когда угодно, так как имел в своем распоряжении коробочку фосфорных спичек. Когда совершенно стемнело, Август пролез в отверстие перегородки, уложив постель так, чтобы казалось, будто под одеялом лежит человек. Очутившись за перегородкой, он завесил отверстие курткой. Затем пробрался среди бочек к нижнему люку. Тут зажёг свечку и спустился вниз, пробираясь с величайшим трудом среди клади. Невыносимая духота и вонь смутили его на первых же шагах. Он не мог себе представить, чтобы я выжил так долго в удушливой атмосфере. Он окликнул меня несколько раз, но я не отвечал. По-видимому, его подозрения подтверждались. Качка была сильная, и шум такой, что было бы бесполезно прислушиваться к слабому звуку моего дыхания или хрипения. Он открыл фонарь и поднял его как можно выше, в надежде, что, заметив свет, я откликнусь или позову на помощь, но я не отзывался. И его предположение насчет моей смерти начинало превращаться в уверенность. Но все таки он хотел пробраться к ящику, чтобы не оставалось никаких сомнений. Август двигался в жестоком беспокойстве, пока не наткнулся на препятствие, преграждавшее ему путь. Силы оставили его, и, кинувшись на кучу хлама, он заплакал, как дитя. В эту минуту раздался звон разбитой бутылки, которую я швырнул об пол. Счастье, что я поддался этому ребяческому капризу, потому что от него, как оказалось, зависело мое спасение. Но я узнал об этом только спустя много лет. Весьма естественный стыд и смущения помешали моему приятелю признаться откровенно в своем малодушии и слабости, и только впоследствии он покаялся мне чистосердечно. Дело в том, что, встретив на своем пути препятствия, он решил вернуться в каюту, отказавшись от попытки пробраться ко мне. Но прежде чем обвинять его, нужно подумать. Ночь проходила, и его отсутствие могло быть и было бы замечено, если бы он не вернулся до рассвета. Свеча догорала, а вернуться к верхнему трюму в темноте было очень трудно. Далее надо согласиться, что он имел полное основание считать меня погибшим, а в таком случае не было смысла пробираться к моему ящику. Мне это не могло помочь, а ему грозило страшной опасностью. Он несколько раз окликал меня и ни разу не получил ответа. Я пробыл 11 дней и 11 ночей с ничтожным запасом воды, которую, наверное, не берёг в первые дни моего заключения, так как рассчитывал на скорую помощь. Атмосфера трюма тоже должна была показаться ему, дышавшему относительно свежим воздухом каюты, убийственной, гораздо более убийственной, чем мне, когда я впервые спустился в трюм, потому что перед тем все люки были открыты в течение нескольких месяцев. Прибавьте к этому недавнюю сцену кровопролития и ужаса, заключение моего друга, испытанные им лишения, случайное избавление от смерти, теперешнее шаткое и двусмысленное положение. Все эти обстоятельства, способные убить энергию в человеке. И вы, подобно мне, отнесетесь к этой кажущейся измене скорее с сожалением, чем с гневом. Август ясно слышал звон разбитой бутылки, но не был уверен, что звук исходит из трюма. Как бы то ни было, в нем зародилось сомнение, заставившее его продолжать поиски. Он взобрался на груду поклажи, почти к самому потолку, и, выждав минуту затишья, окликнул меня во всю глотку, забыв на минуту об опасности быть услышанным наверху. Если помнит читатель, на этот раз я услышал его. Но страшное волнение помешало мне ответить. Решив, что его опасения подтвердились, Август спустился на пол, чтобы вернуться, не теряя времени, В торопях он свалил несколько бочонков. Этот шум, если помните, я тоже услышал. Он уже отошел довольно далеко, когда звук упавшего ножа снова привлёк его внимание. Он тотчас вернулся и крикнул так же громко, как ранее, выждав минуту затишья. На этот раз я ответил. Радуясь, что я еще жив, он решил пренебречь всякой опасностью и во что бы то ни стало добраться до меня». Выбравшись кое-как из груды разного хлама, он нашел, наконец, более широкий проход и после долгих усилий добрался до ящика в состоянии полного изнеможения.